Глава 59. Егор. БАМ! Мы с Владом вышибаем дверь квартиры. После слов Ксюхи он быстро понял, кто нам нужен. Охотник, который был с ним рядом, правая рука. Блять! Выдыхает он, когда мы врываемся в омерзительно пахнущую смертью комнату и видим висящее тело. Сука! Верховный охотник бьет кулаком в стену. Нужно снять его. Подхожу ближе, как вдруг в нос бьет запах разложения. Зверь ощетинивается внутри. Эту мерзкую вонь я чувствовал, когда спас Настю в коридоре универа. Мария что-то говорила про разрывы реальности с миром мертвых. Только не говорите мне, что... Погоди. Когда мы снимаем тело, я склоняюсь над охотником. Взрослый мужик. Крепкий. С чего ему вешаться сейчас? Судя по обстановке, Влад ему хорошо платил. Он хотел уехать. Орёт охотник из соседней комнаты. Тут чемодан и вещи раскиданные. Явно планировал сбежать, и его точно кто-то предупредил. Тогда зачем ему это все? Если собирался уехать, то точно для того, чтобы продолжать жить. Бред какой-то. Чешу затылок, затем мой взгляд падает на фотографию в серванте. Там охотник, но выглядит он куда моложе. В обнимку с девушкой и маленькой дочкой. Его семья, жена. Слышу сзади голос Влада. И дочь. Он стал охотником сразу после окончания университета. Но 16 лет назад попросился работать в хранилище. Хотя до этого был нашим боевиком. Задерживал преступников, спокойно справлялся с... тебе подобными. Я тогда подумал, что это просто скорбь. Ведь именно тогда его жену и дочь разорвали оборотни-девианты. Как выяснилось, не просто скорбь. Мыкаю, Полицию вызовем или сами разберетесь Сами. Безжизненно выдыхает Влад. «Пока он звонит своим, я пробую набрать Настюшку. Абонент не абонент, прекрасно. Рычу себе под нос, выпарю. Сейчас приедут, все подчистят». Хмурится Верховный Охотник. «Значит, виновный найден? Его поступок, считай, признание вины». Он отвечал за архив до перевода к Сю. Он все знал, и 16 лет назад у него случилась трагедия. «Я в такие совпадения не верю». «Наверняка именно он провел мимо вашей базы тела Марьям и Мурата. И либо передал их кому-то, либо сам провел ритуал воскрешения. Вряд ли», – бормочет Влад. «Кажется, за эту ночь он постарел лет на 10, Прикрываю глаза, шумно вдыхаю. В принципе, большего мне не нужно. Мы потеряли нить, которая сможет привести нас к истинному заказчику всей этой дряни. Но и без доказательств я знаю. Мороз». Древний злобный дух, который ненавидит весь мир и хочет превратить его в ледяную пустыню. Из-за моей слабости первую цепь сломают. Сжимаю руки в кулаки. Поехали, Егор. Тебя тут не должны застать. Почему? Потому что потом легко будет свалить на тебя убийство. Сейчас ставки так высоки, что о справедливости никто не будет думать. Лишь о том, как удержать власть. Для Альф это первоочередная задача. Потому что в противном случае начнется хаос. Не подставляйся, понял? Ты ее сын, понял? Мы возвращаемся, Влад отвозит меня в мою квартиру. Там уже готов ужин, мама отдыхает, а отец хлопочет на кухне. Только она может заставить жесткого Семена Ярцева кухарить. Нашел что-нибудь? Угу. Плюхаюсь на диван, закрываю лицо руками. У меня чувство, что этот мертвяк на шаг впереди, постоянно. «Стоит мне подумать, что вот-вот эта хуета начинает распутываться, как все оказывается не так. Потому мы и заточили Мороза. Он очень опасный враг», – вмыкает мама. «Сумел обвести вокруг пальца даже древних. Ты слышал легенду о господаре Валахии?» «Дракуле, что ли?» – усмехаюсь. «Мам, я вырос из детских сказок. Ты мой взрослый», – хихикает она. На самом деле мы с Марой отправили наших исследователей, чтобы изучить историю этого человека. Пока нашли мало. Но есть свидетельство, что на самом деле он пропал во время сражения с османами. А мороз-то тут при чем? Была найдена картина в одном из музеев Румынии, никому не интересная, покрытая пылью. Там господарь препарировал после победы над османами в их разграбленной крепости. А по правую руку от него сидел старец. И он поразительно напоминал Мороза. «Вот откуда все тянется!» «Обалдеваю! Мы не знаем возраст этого существа и его настоящую силу. Он то пропадал, то появлялся. Мы надеялись уберечь вас, собрать максимум информации и попробовать его убить. Но так и не нашли подходящий сосуд для силы стужи. А теперь он пытается выбраться, и впервые я не знаю, что делать». Мама всхлипывает. Сейчас она кажется мне совсем беззащитной. Крепко ее обнимаю. Я убью его маму. Точнее, мы убьем. Я, Марья, Драгон. Мы сильные справимся. А ты береги мою сестру. Егор, она улыбается. Я люблю тебя, сынок. Ты так изменился, повзрослел. Я скорее хочу познакомиться с твоей девушкой. Ты будешь помогать мне готовить ужин или нет? В дверях появляется отец. Раздается звонок в дверь. Иду открывать. На пороге стоит Шахов в компании двух охотников и пары волков. Отступаю. Что вам нужно? Дурное предчувствие щекочет затылок ледяным дыханием. Мы за тобой, Егор. Вздыхает Шахов. До совета ты будешь содержаться под стражей. Попробуй, Гриша. Отец выходит вперед, закрывает меня собой. Два вожака смотрят друг на друга. Я чувствую, как бугрятся мышцы под рубашкой Ярцева. Это опасно. Уверен, ублюдок Сафаров этого и добивается. Я пойду, отец. Твердо говорю. Моей вины нет. Все образуется. Прошу лишь об одном. Сообщите Насте. Она должна знать.